Глава 9. Во что это обходится? Многих, оказывается, смутило то, что я сказал в предыдущей главе о словах нашего Господа «Будьте совершенны». Некоторые, видимо, думают, что слова эти значат «пока вы не станете совершенными, я не буду вам помогать», а поскольку мы не можем стать совершенными, наше положение безнадежно. Но я не думаю, чтобы это было так. Мне кажется, Господь сказал я стану помогать вам лишь в одном – в достижении совершенства. Возможно, вас устраивает что-нибудь поменьше, но я не дам вам ничего меньше этого. Позвольте мне пояснить мою мысль. В детстве у меня часто болели зубы, и я знал, стоит пойти к маме, и она даст что-нибудь болеутоляющее, я смогу спокойно уснуть. Но я не шел к ней, по крайней мере, до тех пор, пока боль не становилась невыносимой. Я не шел к ней вот по какой причине – Не сомневаясь в том, что она даст мне аспирину, я знал, что этим она не ограничится, а на следующее утро поведет меня к зубному врачу. Я не мог получить от нее то, что хотел, и не получить того, чего я совсем не хотел. Мне надо было мгновенно избавиться от боли, но мне пришлось бы еще и проверить все зубы. А я знал этих зубных врачей, знал, что они станут копаться и в тех зубах, которые болеть не начинали. Как говорится, да им только палец, они всю руку отхватят». «Наш Господь, если вы позволите мне такое сравнение, в некотором роде напоминает этих зубных врачей. Если вы дадите ему палец, он возьмет у вас всю руку. Десятки людей приходят к нему, чтобы излечиться от какого-то одного греха, которого они особенно стыдятся, например, от трусости, или от такого, который портит им жизнь, скажем, от вспыльчивости или пьянства. Что ж, он вылечит любой недуг, но не остановится на этом». Может быть, вы больше ничего у него и не просили, но он, если только вы придете к нему, непременно подвергнет вас полному курсу лечения. Вот почему он предупреждает людей, чтобы они, прежде чем станут христианами, взвесили, во что им это обойдется. «Поймите меня правильно», — говорит он, «если вы мне позволите, я сделаю вас совершенными. В тот момент, когда вы вручите себя в мои руки, знайте, что именно это я намерен сделать с вами, именно это». Ничего другого. Однако ваша воля остается свободной. Если вы захотите, то сможете оттолкнуть меня. Но если вы не оттолкнете, помните, я доведу работу до конца. Каких бы страданий вам это не стоило в вашей земной жизни, чего бы это ни стоило мне, я не успокоюсь и не оставлю в покое вас до тех пор, пока вы действительно не станете совершенными, пока мой отец не сможет без колебаний сказать, что доволен вами, как он сказал обо мне». «Я могу это сделать, и я сделаю это, но я не стану делать ничего, что меньше». И тем не менее, это очень важно, помощник, которого не удовлетворить ничем, кроме совершенства, будет очень рад вашей первой слабой попытке, которую вы предпримете завтра, чтобы выполнить простейшую свою обязанность. Как говорил христианский писатель Джордж Макдональд, «Каждый отец доволен, когда его ребенок делает первые неуверенные шажки», Но ни один отец не удовлетворится меньшим, чем уверенная свободная походка взрослого сына. Точно так же, говорит он, легко снискать одобрение Бога, но удовлетворить его трудно. Из всего этого следует практический вывод. С одной стороны, то, что Бог требует от нас совершенства, не должно ни в коей мере обескураживать нас, когда мы пытаемся быть хорошими, как не должны у нас опускаться руки от неудач, которые мы терпим при этих попытках». Всякий раз, когда вы падаете, он снова ставит вас на ноги. Он превосходно знает, что ценой своих собственных усилий вы никогда не сможете и близко подойти к совершенству. В свою очередь вы с самого начала должны понимать, что цель, к которой он вас направляет, это абсолютное совершенство, и ни одна сила во Вселенной, кроме вас самих, не может воспрепятствовать ему. Это очень важно понять». Если мы не поймем, то, весьма вероятно, захотим в какую-то минуту пойти на попятную и начнем Ему противиться. Я думаю, многие из нас склонны считать себя достаточно хорошими после того, как Христос помог нам преодолеть один-два греха, которые особенно беспокоили нас. Он сделал все, чего мы от Него хотели, и теперь мы были бы очень признательны, если бы Он оставил нас покоя. У нас принято говорить «я и не стремился стать святым, мне просто хотелось быть порядочным человеком». Нам даже кажется, что это свидетельствует о смирении. Но мы ошибаемся, и ошибка наша очень печальна. Конечно же, мы не хотели и никогда не просили, чтобы нас превращали в совершенство. Но дело не в наших желаниях, а в тех намерениях, которые были у него, когда он создавал нас. Он изобретатель, мы только машины. Он художник». Мы всего лишь картина. Как можем мы знать, что он намеревается из нас сделать? Вы замечаете, что он уже превратил нас во что-то, сильно отличающееся от того, чем мы были. Давным-давно, прежде нашего рождения, когда мы еще находились в материнском чреве, мы прошли через разные стадии развития. Сначала видом своим мы напоминали растения, потом рыб, и только на последней стадии стали мы походить на человеческих младенцев». Если бы мы могли осознать те ранние стадии, то вполне возможно удовлетворились бы таким вот существованием в виде растений или рыбы и не захотели бы превращаться в младенцев. Но все это время у него был особый план, и он твердо намеревался выполнить его до конца. То же самое происходит и сейчас, только на более высоком уровне. Нас, допускаю, вполне удовлетворит, если мы останемся обыкновенными людьми, Но он намерен привести в исполнение совершенно другой план. Отказ от участия в этом плане диктует не смирение, а лень и трусость. Подчинение ему свидетельствуют не о тщеславии или мании величия, а о покорности. Эти грани истины можно осветить иначе. С одной стороны, не надо воображать, что ценой своих собственных усилий мы продержимся в категории порядочных людей хотя бы сутки – Если бы не его поддержка, никто из нас не был бы застрахован от серьезного греха или преступления. С другой стороны, вся святость и весь героизм, которыми отличались величайшие из святых, не превышали того, чем он намерен наделить каждого из нас. Его работа над нами не закончится в этой жизни, но он намерен выполнить ее настолько, насколько это возможно, до нашей смерти. Вот почему мы не должны удивляться, если на нашу долю выпадают тяжелые времена – Когда человек обращается к Христу, и ему кажется, что все у него идет как надо, в том смысле, что он избавляется от дурных наклонностей, то часто ему представляется «теперь вполне естественно, и обстоятельства станут складываться глаже». Но приходят неприятности, болезнь, бедность, разные искушения, и такой человек разочарован. Все это, думает он, было необходимо, чтобы пробудить во мне совесть и привести меня к раскаянию. Но почему сейчас?» а потому что Бог гонит его вперед, велит подняться на более высокий уровень. Он помещает его в такие обстоятельства, когда от него требуется гораздо больше храбрости или терпения или любви, чем он мог и подумать. Нам все это кажется излишним, но только потому, что мы еще не представляем, какими поразительными существами он собирается нас сделать. Я думаю, мне придется позаимствовать еще одно сравнение у Джорджа Макдональда. Представьте себе, что вы жилой дом – «Бог входит в этот дом, чтобы перестроить его. Сначала, возможно, вы еще можете понять, что он делает. Он ремонтирует водопровод и крышу. Тут все ясно и не вызывает удивления. Но вот он начинает ломать дом, да так, что вам становится больно. К тому же вы не видите в этом никакого смысла. Чего он хочет добиться? А вот чего. Он строит из вас совсем другой, новый дом, совсем не такой, каким вы его представляли». В одном месте он возводит новое крыло, настилает новый пол, в другом – пристраивает башни, создает дворики. Вы думали, что вас собирались переделать в хорошенький маленький коттедж. Но он сооружает дворец и намерен поселиться во дворце сам. Заповедь «Будьте совершенны» – это не просто идеалистический высокопарный призыв. Это и не приказ делать невозможное. Дело в том, что он собирается преобразовать нас в такие существа, которым этот приказ по силам. «Он сказал в Библии, что мы – боги, и докажет правоту своих слов. Если только мы ему позволим, а мы можем помешать ему. Если захотим, он превратит самого слабого, самого недостойного из нас в бога или богиню, в ослепительное, светоносное, бессмертное существо, пульсирующее такой энергией, такой радостью, мудростью и любовью, какие мы сейчас не можем вообразить». Он превратит нас в чистое, искрящееся зеркало, способное отразить в совершенном виде, хотя, конечно, в меньшем масштабе, его безграничную силу, радость и доброту. Это долгий, а то и болезненный процесс, но именно в том, чтобы пройти его, наше назначение. Рассчитывать на меньшее нам не приходится. То, что Господь сказал, Он говорил всерьез».